Глава вторая Разговор получился не такой короткий и не такой окончательный, как предполагала молодая особа. Молодого человека оказалось не так-то легко убедить. Он был исполнен всей той решимости добиваться своего, какую только и мог пожелать ему сэр Томас. Изрядное тщеславие побуждало его, во-первых, думать, что она все-таки его любит, хотя, возможно, сама того не знает. И, во-вторых, вынужденный, наконец, признать, что она не знает собственных чувств, он из того же тщеславия уверил себя, что со временем сумеет добиться, чтобы чувства эти стали такими, как он желает. Он был влюблен, очень влюблен. И любовь его была того свойства, что, завладев натурой активной, жизнерадостной, не столько утонченную, сколько горячей, заставляла вдвойне жаждать ответного чувства Фани, как раз потому, что ему было в этом чувстве отказано. И он твердо решил добиться ее любви, которая будет его гордостью и счастьем. Он не станет отчаиваться. Он от нее не откажется. У него есть все основания для крепкой привязанности. Ведь она обладает всеми теми достоинствами, что оправдают самые пылкие надежды на прочное счастье с нею. Ее теперешнее поведение, говорящее о бескорыстии и утонченности по его мнению, свойствах чрезвычайно редких, лишь обострило все его желания и укрепило его решимость. Он не знал, что ему предстоит завоевывать сердце уже занятое. Вот уж чего он не подозревал. Он скорее склонен был полагать, что ни о чем таком она никогда всерьез и не думала, и потому была вне опасности, что ее охраняла юность, юность души, столь же прелестной, как ее наружность, что ее скромность мешает ей понять его чувства к ней, и что она все еще подавлена внезапностью его ухаживания совершенно для нее неожиданного и новизную положение которому никогда не было места в ее воображении. Не значит ли это, что когда он будет понят, он, безусловно, преуспеет? Он нисколько в том не сомневался. Такая любовь, как у него, любовь такого человека, как он, без сомнения должна быть вознаграждена и особенно долго ждать не придется. И Крофорд был в совершенном восторге от мысли, что в самое короткое время вынудит Фанни полюбить его. Он даже едва ли сожалел, что пока-то она его не любит. Преодолеть кое-какие затруднения для Генри Крофорда — это не беда. Скорее, это его даже бодрит. Уж слишком он привык легко одерживать победы над женскими сердцами. Нынешнее положение было для него ново, и оттого — воодушевляла. Однако ж, для Фани, которая слишком часто в своей жизни сталкивалась с противодействием, чтобы находить в нем что-то привлекательное, все это было непостижимо. Она увидела, что он и вправду намерен упорствовать, но совершенно не понимала, как он это может после всех тех слов, что она вынуждена была ему сказать. Она говорила ему, что не любит его не может его любить, и без сомнения никогда не полюбит, что никакая перемена тут невозможна, что разговор об этом ей до крайности мучителен, и она умоляет никогда более его не заводить, позволить ей сейчас уйти, и пусть на том разговор этот будет закончен раз и навсегда. Но Крофорт все настаивал. И тогда Фани прибавила, что на ее взгляд у них слишком различные натуры, а потому взаимная любовь между ними невозможна. И еще сказала, что они не подходят друг другу ни по своему нраву, ни по образованию, ни по склонностям. все это она высказала со всей серьезностью искреннего убеждения. Однако ж этого было недовольно. Ибо Крофорд немедля стал отрицать, будто они сколько-нибудь чужды друг другу по натуре, или будто их положения так уж не схожи, и определенно заявил, что все равно будет ее любить и надеяться. Фанни знала, что хочет высказать, но не могла судить о собственной манере разговора. Ей было невдомёк, что в речах её за несравненной мягкостью и кротостью невозможно различить суровость её намерения. Её робость, благодарность и деликатность превращали каждое слово, которым она стремилась выразить, равнодушие к Крофорду, едва ли не в попытку самоотречения. Казалось, по крайней мере, что для неё это столь же мучительно, как для него. Крофорд? Был уже не тот Кроуфорд, кто в качестве тайного, вероломного, коварного обожателя Марии Бертрам вызывал у нее отвращение, кого ей противно было видеть и слышать, в ком она не находила ни единого хорошего свойства, и чью силу, состоявшую хотя бы в умении всем и каждому быть приятным, она едва ли признавала. Теперь это был Кроуфорд, который питал к ней бескорыстную пылкую любовь чьи чувства теперь явно исполнены были благородство и прямодушие, чье представление о счастье покоилось на браке по любви, кто красноречиво восхищался ее достоинствами, опять и опять же выписал ей свою любовь, доказывал в той мере, в какой это можно доказать словами, притом в тех выражениях, в том тоне и с тем жаром, какие даны человеку еще и талантливому, что его привлекает в ней ее кротость и доброта. И ко всему то был Крофорд, который содействовал производству Уильяма в офицеры. Вот она перемена. Вот они резоны, которые не могли не повлиять на Фани. Легко было пренебрегать им с высоты гневные добродетели, памятуя о Созертоне или о театре в Мэнсфилд-парке. Но теперь он обращался к ней, имея права, которые требовали иного отношения. Она должна быть обходительна и исполнена сочувствия, должна чувствовать себя польщенной и, думая о себе или о брателе, должна испытывать глубокую благодарность всего этого она и отвечала ему так соболезнуя, так взволнованно. А слова, означающие отказ, перемешивались с другими, которые явственно выражали, что она чувствует себя в долгу перед ним и полна участия. И поэтому-то Кроуфорд при его тщеславии и неунывающей самоуверенности попросту не мог взять в толк, что она равнодушна к нему. Или, во всяком случае, настолько равнодушна, как говорит, и заявляя на прощание, что в своем благосклонном внимании к ней будет по-прежнему упорен, настойчив и полон надежды, он был вовсе не так неразумен, как представлялось Фани. Он отпустил ее с неохотою. Но в лице его не было отчаяния, которое противоречило бы его словам или хотя бы вселило в нее надежду, что он не столь безрассуден, сколь явствовало из его слов. Теперь Фанни рассердилась. Его упорство, такое себелюбивое и невеликодушное, и вправду ее возмутило. Вот и опять ему недостает такта способности считаться с другими, что прежде так поражало и отвращало ее. Вот опять перед ней тот Крофорд, которого она прежде так не одобряла. Как явно ему недостает чуткости и душевности, когда дело касается его собственного удовольствия. И, увы, она всегда знала, что у него нет правил, которые заставляли бы его поступать по велению долга, если уж молчит сердце. Будь она даже свободна в своих чувствах, как, наверное, и должно было бы быть, никогда бы он ими не завладел. Так думалась Фани, поистине так. И вполне серьезно, когда она сидела в восточной комнате у огня, Этой великой милости и роскоши и размышляла, дивилась прошлому и настоящему, и тому, что еще предстоит, и ее одолевали смятение и тревога, из-за которых все для нее было смутно, и ясно лишь одно, что никогда ни при каких обстоятельствах не полюбит она Крофорда, и что сидеть у огня и думать об этом блаженство. Чтобы узнать, что произошло между молодыми людьми, Сэр Томас был вынужден или сам себя вынудил ждать до завтра. Тогда он увидел Крофорда и получил от него полный отчет. Сперва он испытал разочарование. Он надеялся на лучший исход. Он не думал, что час, потраченный таким молодым человеком, как Крофорд, на уговоры такой мягкосердечной девушки, как Фанни, почти ничего не переменит. Но полные решимости суждения и жизнерадостное упорство влюбленного довольно быстро его успокоили, и, видя у главного заинтересованного лица такую уверенность в успехе, сэр Томас и сам стал вскоре на это надеяться. Со своей стороны он не упустил ничего, что могло бы этому способствовать. Был любезен, добр, не скупился на похвалы. Он превозносил упорство мистера Крофорда, отдал должные фани, снова подтвердил, что брака этого желает более всего на свете. В Мэнсфилд-парке мистеру Крофорду всегда будут рады, и лишь его собственные разумения и чувства должны определить, сколь часто он станет бывать здесь теперь или в будущем. О сём предмете у всей семьи, его племянницы и у всех её друзей будет общее мнение и единственное желание. Все те, кто её любит, будут склонять её лишь к одному решению. Было сказано всё, что могло поощрить молодого человека. Все поощрения были выслушаны с благодарной радостью, и оба джентльмена расстались наилучшими друзьями. Довольный тем, что все теперь идет надлежащим и обнадеживающим образом, Сэр Томас порешил не докучать более племяннице и воздержаться от открытого вмешательства. Он не сомневался, что при ее нраве всего вернее на нее подействует доброта. Уговоры позволены лишь одной стороне. «Снисходительность всего семейства, желания которого будут Фанни безусловно ясны, может наилучшим образом способствовать успеху». Согласно с принятым решением, сэр Томас при первом же удобном случае сказал Фанни с мягкой печалью, которую, как он надеялся, Фанни постарается рассеять. «Что ж, Фанни, я виделся еще раз с мистером Крофордом». И узнала от него, как обстоят дела между вами. Он удивительнейший молодой человек, и чем бы все ни кончилось, ты, конечно же, понимаешь, что внушило ему чувства далеко не заурядное. Правда, ты еще слишком молодая и не знаешь, сколь неустойчиво, изменчиво, непостоянна любовь по самой природе своей, а потому не можешь изумляться, как я, тому замечательному упорству, с каким он встречает твой отказ. Им движет одно лишь чувство к тебе. Он нисколько не считает это своей заслугой и, должно быть, он прав. Однако ж, при том, какой прекрасный он сделал выбор, его постоянство исполнено благородство. Будь его выбор не столь безупречен, я осудил бы его упорство. «Мне право, — Очень жаль, сэр, — сказала Фанни, — что мистер Кроуфорд будет по-прежнему. Я знаю, что для меня это весьма лестно, и чувствую, что не заслуживаю такой чести, но я так убеждена и говорила ему о том, что никогда не буду в силах. — Дорогая моя, — прервал ее сэр Томас, — не стоит об этом. Твои чувства мне известны не хуже, чем должно быть тебе, мои желания и сожаления. Тут ничего более не скажешь и не сделаешь. С этого часу мы с тобой уже никогда не возвратимся к этому разговору. Тебе нечего опасаться, не из-за чего тревожиться. Ты ведь не можешь предположить, что я способен уговаривать тебя выйти замуж против твоей воли. Я пекусь единственно о твоем счастье и благополучии». И от тебя только и требуется, что потерпеть старания мистера Крофорда убедить тебя, что они вовсе несовместимы с его счастьем и благополучием. Он действует на свой страх и риск. Тебе ничто не грозит. Я обещал ему, что он сможет с тобой увидеться всякий раз, как станет у нас бывать, как, вероятно, и было бы, если б ничего между вами не произошло. Ты будешь видеться с ним в нашем обществе наравне со всеми нами столько, сколько сможешь, не вспоминая о том, что тебе неприятно. Он так скоро покинет Нортгемптоншир, что даже и эта небольшая жертва потребуется от тебя не так уж часто. Будущее представляется мне весьма неопределенным. А теперь, дорогая моя Фанни, мы покончим с этим разговором. Обещанный отъезд Крофорда — вот единственное, о чем Фанни думала с удовольствием. Однако же добрые слова дядюшки, его снисходительность, она оценила по достоинству. И когда она рассудила, сколь много ему неизвестно, то поняла, что не вправе удивляться тому, какую линию поведения он избрал. Он, который отдал дочь замуж за Арашуута. Где уж от него ждать романтической утонченности? Ей следует исполнять свой долг и верить, что со временем долг этот станет менее тягостен. Хотя ей было всего восемнадцать, не могла она предположить, будто чувство Крофорда вечно. Не могла не надеяться, что упорно, непрестанно противясь ему, в конце концов положит ему конец. Сколько времени могла она отвести на это в своем воображении это уже другое дело. Было бы несправедливо спрашивать у молодой особы, как высоко она оценила свои совершенства. Вопреки своему намерению молчать, сэр Томас был вынужден еще раз заговорить о всем предмете с племянницей, чтобы коротко подготовить ее к тому, что он должен посвятить во всё тетушек. Мера, которую он предпочел бы избегнуть, будь это возможно, но она стала необходима. Поскольку Крофорд отнюдь не желал сохранять в тайне свои чувства и стремления, он и не думал ничего скрывать. В постарате все уже было известно. Он любил говорить о будущем с обеими своими сестрами, и ему было бы только приятно иметь осведомленных свидетелей его успешного продвижения к своей цели. Узнав об этом, Сэр Томас понял, что должен немедля сообщить обо всем жене и своей очинице, хотя опасался за Фани. Не меньше ее самой страшился того, как на это отзовется миссис Норрис. Он весьма осуждал ее неуместное, хоть и добронамеренное усердие. Поистине, к этому времени сэр Томас уже явно был недалек от того, чтобы причислить ее к тем добронамеренным людям, кои всегда совершают неуместные и чрезвычайно неприятные поступки. Тетушка Норрис, однако, шутешила его. Он настаивал, чтобы к племяннице относились снисходительно и не донимали ее поучениями. И миссис Норрис не только пообещала, но и соблюдала обещание, только вид у ней стал еще недоброжелательнее прежнего. Она гневалась, отчаянно гневалась на племянницу, но более за то, что ей сделано такое предложение, чем за то, что Фани его отвергла. Это предложение было обидно и оскорбительно для Джулии. Вот на ком Крофорду следовало остановить свой выбор. А помимо того, тетушка Норрис не могла простить Фанни, что та пренебрегла ею. И как ей было не испытывать недобрые чувства при таком возвеличении той, которую она всегда старалась посрамить? Сэр Томас щел ее куда благоразумнее, чем она от того заслуживала, а Фанни готова была благословлять ее за то, что она выказывала неудовольствие единственно своим видом, но не словами. Леди Бертрам приняла новость по-иному. В прошлом она была красавица, и состоятельной красавицей оставалась всю свою жизнь, и лишь красота да богатство внушали ей уважение. А потому известие, что руки Фани просит человек денежный, очень возвысило племянницу в ее глазах. Убедившись, в чем она прежде сомневалась, что Фани вправду очень хороша собою и выгодно выйдет замуж, леди Бертрам почувствовала, что возможность называть Фани племянницей в некотором роде делает ей честь. Ну, Фанни. — сказала она, — едва они остались одни. А она даже испытала что-то вроде нетерпения. Так хотелось ей остаться наедине с племянницей, и на ее лице выразилось непривычное оживление. — Ну, Фанни? «Нынче утром мне сделали весьма приятный сюрприз. Разок-то мне надобно об этом поговорить. Я так и сказала сэру Томасу, разок мне это необходимо, а после я уже не буду. Поздравляю тебя, дорогая моя племянница!» И самодовольно на нее глядя прибавила. Хм? «Наша семья и правда красивая!» Фаня покраснела и поначалу не знала, что на это сказать, а потом, надеясь поразить тетушку в ее уязвимое место, отвечала. Дорогая тетушка, уже в это без сомнения не желаете, чтобы я поступила иначе. Не можете вы желать, чтобы я вышла замуж, ведь вам не доставало бы меня, верно? Да, вам без сомнения очень бы меня не доставало. Нет, моя дорогая. «Раз тебе сделано такое предложение, я бы прекрасно без тебя обошлась. Если ты выйдешь замуж за такого состоятельного человека, как мистер Кроуфорд, я прекрасно без тебя обойдусь. И тебе следует понимать, Фанни, что каждая молодая девица просто обязана принять такое великолепное предложение». Это было едва ли не единственное правило поведения, единственный совет, какой получила Фанни от тетушки за восемь лет с половиной. И он заставил Фанни замолчать. Она почувствовала, что спорить бесполезно. Если тетушка чувствует иначе, чем она, нечего и надеяться вызвать у нее понимание. Леди Бертрам вдруг стала на удивление разговорчива. И я тебе вот что скажу, Фанни, объявила она, он уж точно влюбился в тебя на балу. Уж точно он попался в тот вечер? Ты тогда выглядела замечательно, все так говорили, сам сэр Томас так сказал, и ведь Чепмен помогала тебе одеваться. «Я очень рада, что послала к тебе Чепман. Я и сэру Томасу скажу, что это случилось в тот вечер». Исследуя все тем же радостным мыслям, она несколько погодя прибавила. «И вот что я тебе скажу, Фанни. В следующий раз, когда у моей мопсы будет потомство, одного щенка получишь ты. Такого подарка я не сделала даже Марии».